Глава 31. О борьбе добра со злом и прочих важных событиях. Страшно ли мне было? Страшно. Страшнее нежели на поле. Там-то, там-то как ты иначе и всё: снег, люди, тварь подгорные дикие и разумение, что может стать сонной эта тварь всё, что в жизни моей осталось, но там ей не то, чтобы готовое было. Нибудь ко встречи со смертью изготовиться вряд ли возможно. Однако жешиновы не ждала а туточки, академия, место безопасное, тихое, и покой люцианы Береславны, которые тоже зачарованы, и наиче и влезли проклятые девки и думать нечего, а они в комнату вовалившиеся замерли, закрутили головами, с лиц же. А не стало лиц. Оно ж как с бабкой, вроде как нектый иной, не человечье ворода. А в личи человечьи примерил, да село оно криво, будто платье краденое. Вот и у одной девки рот разъявлен, губы вывернуты, у другой глаза косят, у третьей вовсе нос набок повернула. Роки повесли, что за диво такое? И бабка моя ходит, приплясывает: "А выглянь, засенька, выйди, ясочка моя". Голос у неё низкий, гудящий, и душа моя на него отзывается. такой манит переступить черту. А что ещё то держу? Люцану Береславовну, которая так лежала беспамятная с берегу, а там, там глядишь, и тварюку поймаю, схвачу. Силов-то у меня есть и немало, она и вырываться не станет. А нет, дурные то мысли не мои, от того и гнала их прочь. Ах, Зосенька, неблагодарная девка. Бабка угрозила мне пальцем, а из глаз её вновь выглянуло нечто древнее и злое. Не жалеешь старушку. Уходи, велела я твари. Она лишь засмеялась. А зачем мне выходить? Мне и тут хорошо. Сама на меня в душу впустила, сама пригрела, растила, пествола. подкармливала Чем же ж? Мыслю, что не пирогами с капустой, а от пирогов я бы не отказалась. Урчит в животе, да и ноженьки слабеют. Ох, как не удержу счета. Надолго ли меня хватит? Не ведаю, но сколько сумею, столько и простаю. Там же глядишь, боженя не попустит, чтоб тварюка невинных людей пожрала. А завистью своей, радостью Охотно ответила тварюка. Всё то не было, я и мало показалась. Люди слабы за славушка. Она больше не притворялась с моей бабкой, и распрямилась у той спина, плечи развернулись, шея морщинистая будто бы длинней стала. Вечной мало. У сесси, да и корова жирнее трава зеленей, так говорят. Не знаю. Бабка моя, она ж не о себе думала. Ой ли. Тварюка улыбалась бабкиной щербатой улыбкой, и чёрные левые клык давно говорила, что надо к нам бабке к хорошему целителю сходить, пусть бы залечил. Гляделся провалом. А тебель. Нет, заславушка. Сидела она в деревне и первой была уважаемым человеком. Все ты ее знали, все ты ей кланялись, бегали за советом. А тут что? Я пожала плечами. Не следстворюк ее говорить, но время. Кто-нибудь да придет, кто-нибудь да отзовется. Кто-нибудь заметит неладные, и значит, каждое мгновенье це дорого, так что пущай себе брешет. Я послухаю, чай уже не отвалится. Кто она? Никто. Халопка, которая царских милостей перепала и вышла, что не нашим, не вашим, не приняли ее бояре не. В гости не зовут, смеются. Анешне глупая у тебя. Понимала, что никогда ты среди бояр своей не станешь. А хотелось. Если бы ты знала за славушку Чево и как ей хотелось. Она причмокнула губами. Сладкая. Давно уж такого не пробовал. Ах, хорошо. Бедность люди переносят лучше, чем богатство, особенно внезапное. Глянь на этих вот. Он махнул рукой на девочек, которые выли, но тихо, неуверенно, и держались у двери. Хлопки. А воле мечтали, и в её возможностях их было им волю дать. Отпустить? И что? Я молчала. Чего ответить? Что не всякая воля да времени, да и мало я в таких делах разумею. Знаю, что не стало бы бабке и мабите чинить. Прежде не стало бы. Поначалу ты была добра, на этой доброты хватило ненадолго. Тварюк и показала мне плёточку кожаную махонькую, узор чистого плетения, аккурат для женской руки сделанную. Не я её потнял, она сама, осерчавшая за порченное платье. Э да, та девка виновата была. И твоей бабке поначалу совестность сделалась. Но совесть это ненадолго. К власти быстро привыкаешь и мало ее становится, очень мало. Думаешь легко было бы ее заморочить, когда пона власти не желала. И почему никто не идет? И чем больше власти, тем лучше. Только кто ж ей дал бы, ей нет, а вот тебе. Стала бы невестой Царевича после и женой и бабкой при тебе. Тебя-то она глуповатую считает, тётёх и неспособную своего счастья увидеть, даже когда оно на голову свалится. А главное, чтоб человек был хорош. Передразнила тварь бабку, когда-то она так думала, но давно, очень давно. А ныне-то все переменилось, ей в боярские ряды охота попасть была и не просто равную стать, но чтоб спины перед ней гнули, шапки ломали, бояре перед халопкую такая вот сладкая мечта. А если, а если никто не придет? Нет, не стоит думать о таком. Буду держать щит, раз уж судьба моя такая, доставлюю да беседовать, насколько хватит. Я не боюсь твоих магиков за слава. Она облизнулась. Что они мне сделают? Изгонят? Ты в правду в это веришь? Она оказалась близко и пахнула на меня смрадом могильным. Веришь? Клуша, другой бы уже давно огневиком кинул, или и этого заклятие не осилило, осилило и кинуть могу на нее в бабкуш. Тварюка, конечно, много и тут наговорила, да только Ефросинья Никеевна, моя бабка, родная, по крови, по жизни, по духу, роднее некуда, и коль с нею несчастье приключилось это есть тут и моя вина. Обиделась-то я, видишь ли, отвернулась. От неё увидела, как из бабки нелюдь полезла. Ничего, прогонят и бабку мне вывернут. Ничего они мне не сделают, сказала тварюка, в щит мой пальчиком ткнувши. Прогонят, уйду. А быть может, только за Славушку подумай. Я и так уйти могу. Договоримся с тобой. Обещание дашь, и я мигом. Нет. От ничего, ничисти обещание раздавать. Зря упрямишься за славушка. Она водила мизинчиком по щиту, на прочность пробоя. И тут стоял у славы божине, моей усилие или молитвой, благостью вышней, но стоял. Видешь ли, И сгнать меня можно, но сделать так, чтобы я при том не навредил сосуду. Посмотри на них. Она повернулась к девкам, что застыли будто неживые. Ты, пшел, и рученько ее взмахнул. Крайняя девка дернулась и круто нулась и упала мехом. Две другие захихикали примерзенько, а я. Чтоб не закричать, руку и рот зажала. Лежит девка, рот разъялен, глаза пустые стеклянные, но дышит, я вижу. А из уха кровянка сочится. Скоро это идет. Мозг ей повредил, целители не помогут. Ты тоже уходи. Тваркнула пальцем в среднюю, и та завирещала дико и тонко. А от этого звука Люцана Вреславна дёрнулась и глаза открыла. Девка шкаталась по полу, впившись пальцами в лицо, а как замерла! Сердце не выдержала. Признесла тварюку. Хватит. Почему ж всё равно изгонять станут? Будем считать я облегчил им работу. Уходи. Я боялась, что третья девка тоже кричать станет, но она на стеночку оперлась и по стеночке той сползла. Званочник. Это ещё поживёт, если целителей кликнуть. Но ходить сама не сможет. уж извини, духи не любят, когда их изгоняют. Корочка Люцаны Береславной вцепилась в моё плечо, будто боялась она, что хватит у меня дуристи шагнуть позащит. Может быть, я одна и хватила бы, но помру, то и она не выдержит, разорвут. Да и кому понравится, когда тебя из обжитого дома гонят? Потому за слава, подумай хорошенько. Изгнать меня изгонят. Но что я перед тем с твоей бабкой сделаю? Тварь замерла, положив на щит ладонь раскрытую. Мало вот толкнёт хорошенько и щит рухнет. Не веришь? Правильно. В всяком верить веры не хватит. Спроси у своей подруженьки. Она ты всякого повидала. Верно? Люцяношка, я оглянулась. Люцяна Береславна стояла к стеночке привалившись белым бела, и было в ее лице что-то эткое, жуткое. Сама она не лютные не похоже и стала. Ты, а ты свиделися. Бабка моя руки раскрыла и поклониласья. Я ж говорил, что свет нынешний тесен. А то ты ещё тесней. Скажи, люцанушки, что я с этим телом сделаю, коляход это будет. сумею навредить. Я глядела, а она она кивнула и лицо руками закрыла. Ты никак не рада я. Уходи, взмолилась Люцана Береславна. Уходи, пожалуйста. Ой-да. Я ж всегда ухожу. Мир ваш, конечно, интересен, да только подобным мне в нём не уютно. А ты объясни ей, девочке, кто я. А видишь, маяться. Луцана Береславовна сглотнула, только ну, не послушать твари не посмела. Дух это, проклятый. Когда-то был человеком. могум сильным некромантом уточнила тварь очень сильным она будто и не услышала настолько что сумел после смерти в мире этом задержаться э скау понимаешь ли эликсир способный излечить от всех болезней вырий меня точно не ждали Он многих убил. Какая наука без сопутствующих жертв? Это мелочи. Зато получись у меня, скольких я бы спас. Сотни людей, тысячи. И поэтому сам боялся смерти. Не боялся, Люцианушка, просто Смерть это очень нефункционально и обидно, понимаешь? Когда ты стоишь на пороге величайшего открытия, а у тебя сердце прихватывает, не успел немного. К чести моей могу сказать, тогда я искренне плагал, чтобы на целом возможно. Бабкины черты поплыли на миг. Приглянуло из них чужое лицо. Злое? Нет. Усталое? Не знаю. Чужое и всё. Вот и пришлось сменить тело. А там ещё одно и ещё. Она, конечно, не совсем та жизнь, к которой я привык. Многое видится иначе. Ваши заботы, хлопоты, проблемы надуманные. Вы не понимаете истинные ценности своего существования. Это забавно. Глаза у него иные, будто в меня смотрит, во внутрь. Ищет он ему взгляду не помеха, смотрит и перебирает, копается, мол, чего в тебе за славушка хорошего есть. Его удалось сгнать, запечатать на время. Пока одна глупенькая магичка печать не сломала, да, Люцанушка? Ты меня обманул. В чем же? Разве не исполнил я в точности, что обещал? Ты, нет, с ним нельзя разговаривать, его нельзя слушать за слова, чтобы он не сказал. Он сал жот. Разве тварно клонилась Салгу. И в чём же ты хотела жить? Ты так хотела жить, и ты жива. Это ли не чудо? Твоя племянница, ты молила из неё, а она ведь тоже жива. А что до прочего, то Я исполнил, что ты просила, а чего не просила, извини. И вновь вздох и хикнула. Лучана Береславна прикусила пальцы, до чего ей хотелось ответить, а я молчала. Ещё одна тайна, чужая, тёмная, что зимняя ночь, не хочу. Ты просила, чтобы виновный скончался в молках. Разве я виноват, что ты не того виновным сочла? Если разобраться, твоя сестрица была очень честолюбива. Вы желала занять престол? Для того я о чести забыла я о совести, и как не вышло, стало плакаться, что ее с насильничали. Клевета. Зато и была наказана, а ты за славушка, у тебя появится шанс спасти старушку. Она славная. А что оступилась? Так с людьми сие случается, щастеньки. Не уж-то не жаль тебе родную бабушку. Теперь голос его сделался звонким девичьим, а из бабкиного глаза выкатилась слеза. красная. И Адам тебе шанс. Меня призывали, подчиняли. Не люблю принуждения, тем более, когда тот, кто подчиняет, полагает, будто он самый умный. Частая ошибка за слава, не повторяя её. Я себя особо умной никогда-то не считала, и ныне лишь кивнула. Отступила, что оно попросит? Душу? Жизнь? Жизнь я за бабку отдам, да. Мне твоя жизнь без надобности, сказала Тварюка разом про Люцану Береславовну забывши. Душа тем паче. А те, кто меня призвал, им всего ты и надобно, что слово твоё. Ты за слава, внученька Берендеева. Не слушай. Пойдёшь к венцу с человеком, который покажет тебе вторую половину. Из широкой бабкиного рукава появилась монета, тварь положила её на плу. Пойдёшь немедленно и станешь женой и будешь её до самой смерти. Чьей? Поинтересовалась Люцана Бериславовна, а бабка моя лишь руками развела, мол, того не ведаю. Э, видишь, за слава, ничего особенного. Всего ты замуж выйти. Тварь подмигнула: "И взамен получишь свою бабку целой и живой. Конечно, про здоровье врать не стану. Какое здоровье в её те годы? На здрогой страны тут у вас целе те тьма, бдлатают. Я зглотнула. Отже ж, у горас дилэк. Ехала в столицу за женихами, исполнилось и желание. Женихов у меня, хоть ты номера наши и вешай, чтоб не запутаться, и сказать кому смех и грех. А грех. Одному слово дал, другому надежду, а подвенец с третьим пойду. И разумею я, о чём тварюк и думает, ухмыляясь. А жены дывдавы недалеко. И мницы кольсама не сумею от ни любо возбегчи. Найдутся помогатые. Киреев он шею свернёт и гревать не станет. Только разве спасу истисие? И коль дело такое, ты и простит божиня. Вымученное слово, клятва нежити. Но ну что за славушка? Тварюк стояла улыбку и оскалившись, и из уголка рта кровь ползла, из уха тож, и глядеть на сие было и страшно и противно. Согласна ли ты? Если согласна, скажи. Ты не чита мне, девушка чистая, светлая, слова данного не нарушишь. Думай да не задумывайся. Лучанушка наша уж до чего самоуверенно, а тут все ж помощь кликнула. Вон и бегут, а как прибегут, то и поздно станет. Огневиками кидаться станут, мебель попортят. Не жалко мебели, Люцианушка. Для тебя мне ничего не жалко, просепела Люциана Бериславна. Вот, видишь, какая щедрость, и старушку не пожалеют. Конечно, похоронят после честь по чести. Тебе объяснят, что и новы выходы и не было, что надо было так. Они согласные, будешь в воспоминания подправят. Дело это мутное, но возможное приумение. Думай за слава. Думаю, чего думать. Бабка может и не выдержит, уйдет тварь, а она помрет, и что тогда? Останусь ей и без бабки и словом связанное. Глупость сия будет до да... мерзкие мысли, трусливые. Топ-топ, шаги на лестница. Они всё ближе и ближе. А если согласиться, я ж я ж просто к венцу пойти обещаюся. У нас в Онколы-Тичи хоть 5 раз к венцу ходила и всякий, будто в первый. Ничего, живая пятого муженька дохаживает. И тебе не страшно, Люцанушка? Я ж молчать не стану, а молчания уговора не было. Вот узнает твой дружок сердешный о том, что ты собственными руками сестрицу умучила, меня выпустила, не уж ты простит? Или на суд пошлет? Как думаешь? За славу не соглашайтесь? Отказать? И до конца своих дней думать, что могла бабку спасти, а не спасла? Что цена-то была невелика, что стерпеться слюбится. Не воз всяких мужей идти вки терпели. Арей поймёт. Он должен понять. А нет, ты. И... А нет. Мне вправду интересно. Тварюка крутанула головой до да, так, что бабки на шее затрещало. Как он поступит? По закону? А потом что? Он-то у тебя совестливый, не простит же, опять на границу попросится, там и голову сложит, даже если время будет мирное. Сама знаешь, кто еще тут найдет. За слава. Тук-тук, стучаться в дверь. И вправду загрохотало, и дверь у нее едва ли не выгнулась, но устояла. Хороша у тебя защита. сама не пригласила бы, и я бы не вошёл в академию. Знаешь, мне и вправду не нравится, когда кто-то пытается волю свою навязать. Я и при жизни-то отличался любовью к свободе. После смерти же и вовсе. Она ничего. Мы ещё б квитаемся верно? Ты же знаешь, как это важно правильно сформулировать. желание. Тварёк и мне подмигнула. Так что, за слава. Я нет. Я согласна. Я выйду замуж за того человека. Человека, повторила я, который покажет мне вторую половину монетки и буду его женой до самой смерти. Чудесненько. Тварёк радостно всплеснула руками. Видишь, как всё просто. И стоило упрямиться. Вон трое девок померли, уговаривая: "А ведь такие молодые, им бы жить и жить". Он головой покачал укоризненно, будто я виновная была, что он девок убил. "А нам не пора. Не забыть. За славу". Дверь шипела. И скрипела и почти поддалась уже, бабка моя, круто нулась на каблучке, а после со вздохом, со стоном протяжным на землю осела грудой трепья цветного. Тут я к ней и кинулся, живая, боженья милосердная, живая. За слава. Дверь вот-вот хрустнет и я подняла половину монетки и ключа не берислав не повернулась. Вы молчите, я не скажу. Ты бледневшая, я она кивнула, только руку к носу поднесла, вытерла кровьку и как улыбнулась неловко. Простите, я и вправду несколько самоуверенно. О, вот тут-то двери не выдержала.